Глава двадцать пятая Новый год, который тут в январе никто не праздновал, перелистнул страничку несуществующего календаря. Год тридцать восьмой царствования короля Хлотаря, или шестьсот двадцать второй в нашем исчислении. Год, когда император Иракли отбросит персов почти до Ефрата. Год, когда великий пророк Мухаммед уведет своих последователей из Мекки в Медину. Год, который станет первым годом хиджры, открыв с собой новую эпоху. Последний год безраздельного могущества аварского Кагана на просторах Восточной Европы. Скрипучее колесо истории уже крутилось с надрывом и должно было вот-вот развалиться от непомерного груза. Скоро, очень скоро все изменится. Два молодых, сильных и воинственных народа вот-вот выйдут из своих лесов и пустынь, чтобы сдавить империю клещами со всех сторон. А я все равно немного хромаю, владыка. Деметрий ходил уже целый день и не мог остановиться. Два месяца лежать, то еще испытание. Нет, конечно, никакого сравнения с тем, что было. «У меня словно крылья выросли!» «Ну-ка, ложись на спину!» Самослав, все медицинские познания которого были основаны на двух ранениях, после одного из которых ему ломали неправильно сросшуюся кость, и на рассказах жены задумался. Секрет оказался прост. Левая нога, после того, как сросся перелом, все равно была чуть короче, буквально на сантиметр. Вырежи кусок кожи и к подошве рыбьим клеем приделай. Хромать не будешь. И вообще, я не волшебник, я только учусь. — Вы учитесь на волшебника, владыка? Глаза диметрия приняли совершенно неприличный размер. Он, видимо, тоже плохо понимал идиомы. — Забудь! — махнул рукой Само. — Любаву считать быстро научил? — Быстро! — воскликнул Димитрий. Да она через час уже считала. Я таких понятливых девок и не видел никогда, хотя я и парней таких понятливых не видел. — Будем из нее бухгалтера делать. — ко мне Любаву, — сказал Самослав служанке. Девчонка вошла, опустив глаза в пол. Она явно не знала, куда деть руки. — Не красавица, — подумал князь, — и даже не слишком мила. Невысокая, щуплая, с широким курносым лицом, усыпанным веснушками. Она стояла, сцепив добила пальцы, явно рабея перед лицом высокого начальства. Тут-то ей и объяснил Самослав, что такое умножение, и даже зачитал таблицу от двух до пяти. Поняла что-нибудь? Участливо спросил князь, видя напряженную работу мысли на ее лице. Да, княже. Не смело сказала девчонка. У нее был приятный голос, не слишком вязавшийся с неказистой внешностью. Поняла и запомнила. «Запомнила?» — удивился Самослав. наука повтори». Любава отторабанила таблицу умножения, сбившись пару раз. Но тут она поправилась сама, и, сложив цифры, вышла на верный ответ. После этого снова опустила глаза. «Охренеть!» — только и смог сказать Само. «Да ты уникум! Ключницей пойдешь?» Та отчаянно замотала головой, отказываясь. «Почему?» — удивился Самослав. «Не хочу холопкой быть!» В глазах девчонки блеснули слезы. Князь мало обращал внимания на такие мелочи, но по местным обычаям тот, кто соглашался на эту должность, считался рабом. Так же, как и тот, кто брался работать без ряда, то есть договора. Работаешь бесплатно — значит раб. — Хорошо, не будешь холопкой, — сказал князь. — Ряд заключим, жалование тебе положу. Согласна? — Согласна, — блеснула мокрыми глазами Любава и упала ему в ноги, обняв их. — Спасибо, княже, век не забуду, всех богов за тебя молить буду. — Латыни ее обучи, — сказал Диметрию Само. Ей потом чтение и письмо нужно будет освоить. — Да я уже начал, владыка, — признался Тагматарх. — Я ж за два месяца от скуки чуть с ума не сошел. А девчонка умная на редкость, все на лету схватывает. — Кстати, Диметрий, а ты подумал над тем, что я тебя просил? Как нам пехотой аварскую конницу победить? — вспомнил вдруг Самослав. — Подумал, владыка, — с готовностью кивнул такматарх. — Все два месяца только об этом и думал. — И как? — жадно вытянул шею в его сторону князь. — Ну, рассказывай, не томи. — Никак, — торжественно сказал Диметрий. — Пока никак. Даже просто выжить в прямом бою очень тяжело будет. Нужно полевые укрепления строить, нужно пехоту, работе в строю учить. Чтоб самый обычный фулкон освоить. Нужно сначала сотников и десятников натаскать, и нам нужно очень много лучников иметь. — Так у нас лучники куда хуже аварских, — поморщился Сама. — Так я не говорил, что они хорошие должны быть. Я сказал, что их должно быть очень много, — непонимающе посмотрел на него Диметрий. — Ливень-стрел пустим, какая-нибудь до попадет. А против тяжелой конницы могут твои длинные копья сработать. Но только если лучников отгоним, иначе нам конец. — Значит, не победить, — задумчиво протянул Самослав. — Без своей конницы никак, — покачал головой Диметрий. — Ты можешь их в засаду заманить. Это склавины лучше всех умеют делать. В лесу можно конницу перебить, это тоже проще простого. Но в чистом поле пока шансов никаких. И это, можно любого, так и будет у меня жить. Привык я к ней. «Да?» — удивленно посмотрел на него князь. «Да?» — уверенно ответил ему Диметрий. Возражения от Любавы, что характерно, не последовало. «Тогда чего сидим? Там тебя Тагма дожидается. Иди, учи воинов, как в правильном строю биться нужно. Фулкон этот твой непонятный, чтобы воинов от зубов отскакивал. Привык он, понимаешь, к моей ключнице. Глаз до да глаз за всеми нужен!» Отправив Деметрия заниматься своими прямыми обязанностями, князь Самослав затеял игру на постели с маленьким сыном, щекоча носом его пупок, отчего тот хохотал и отталкивал пухлыми ручонками отцовскую голову. Ненадолго, впрочем, он тут же показывал пальцем на живот продолжай, мол. Жена сидела рядом, а на ее губах играла мечтательная улыбка, делая ее еще красивее. Хотя, по мнению мужа, куда еще-то? И так непривычные люди вздрагивают, когда ее видят. Зима — время отдыха и время планировать дела на следующий год. От тех дел Самослав задумал столько, что и в пятером исполнить тяжело будет. Две сотни бойцов учились работать со щитом и мечом, учились держать строй в учебных схватках. Две сотни лучников били по мишеням день и ночь, понемногу день за днем оттачивая воинское мастерство. Не авары, конечно, но уже далеко не лесные охотники. Полная имперская тагма — огромная сила по местным меркам. И именно слухи о том, что новый владыка день и ночь тренирует воинов, удерживают соседи от глупых мыслей. И вот прямо сейчас заявился один из них. — Княже, владыка Младен приехал. Запыхавшаяся служанка оторвала хозяина от семейных радостей, И тот, передав ребенка жене, рывком встал с супружеского ложа. — Зови. И на стол соберите. Девчонка понятливо кивнула и побежала в направлении кухни. Дело привычное. — Владыка? — Владыка. Мужчины обнялись и сели за стол, на который непонятно когда вышколенные женой молчаливые служанки выставляли меды, копченое мясо, порезанное толстыми ломтями, хлеб, вяленую рыбу, сало и грибы. Владыка Младен, живший жизнью куда более патриархальной, глазел на белую холстину, что покрывала стол, и сделал себе зарубку в уме. Вот оно как в приличных домах-то положено. И ведь заляпать не боится такую красоту, богатей соседушка. А на скатерти, как по мановению руки, появлялись все новые блюда и тарелки, затейливо резанные из клёна, что и вовсе было неслыхано. Даже короли франков на голом столе ели, вместо тарелки кусок хлеба используя. Тот хлеб потом бедным отдавали. А кашу так и вовсе в углубления накладывали, что напротив каждого места в столешнице вырезано было. Но чтобы у каждого свое личное блюдо было, такого владыка Младен еще не встречал. Почему один приехал? Полюбопытствовал Само, дождавшись, когда гость, громким чавканьем оценивавший местную стрипню, а особенно соленые грузди с лучком, С сытым видом откинулся на лавке. «Сыновья со мной!» — поморщился владыка. «Но тут им не след быть, не для их ушей это, рано еще!» «Людмила!» — позвал самослав жену. «Людей, кто с владыкой приехал, накормить нужно!» «Да, мой господин!» Не поднимая глаз, ответила жена и вышла. «А у тебя в доме полный порядок, как я погляжу!» С неприкрытой завистью отметил Младен, провожая долгим взглядом Людмилу. — Да, — протянул Само, подбирая ответ. Получилось уклончиво. — Жена тут всем ведает, я не лезу. Хозяйство, слуги, еда — это все на ней. У меня своих дел хватает. Я, собственно, дела и хотел обсудить. Владыка Младен влил в глотку чашу меда и теперь вытирал сладкие капли, промочившие густую бороду. — Тут у нас возня начинается, Владыка Самослав. Нехорошая возня. Да большой крови дело может дойти. — Значит, все-таки заело дулепских владык, что мы тут богатеем, да? — посмотрел он прямо в глаза Младена. — Надеюсь, никто не знает, что ты у меня соль в полцены получаешь. — Да боги с тобой! — замахал руками Младен. — Мне тогда конец. — А так, да, завидуют жабы болотные. Хотят войной на тебя идти, пока ты силу не набрал. Все знают, что у тебя доспешная рать, как у баварского герцога. — Боятся они тебя. — И правильно делают, что боятся, — пожал плечами Само. — Пока у меня рать есть, я жить буду, а иначе мигом сомнут меня, даже пикнуть не успею. — Так ты не боишься? — задумчиво спросил Младен, который готовился к совершенно другому разговору. — Не боюсь, — ответил князь, с аппетитом обгрызая кабанью кость. — Я слух пустил, что троих дулепских владык сделаю жупанами. а остальных на кол посажу. Жупан у меня десятую часть подати будет получать, и то место старшему сыну передаст. Или не старшему, не суть. А вот теперь жду, кто из них быстрее договариваться прибежит. Ты, собственно, не первый, владыка, младен». «А какой же?» — спросил бледный владыка, который мигом протрезвел. «И кто еще приезжал?» — Да вот, владыка Моемир и владыка Святоплук по первому снежку заезжали. Не вместе, порознь, вот прямо как ты, с сыновьями. — Так они же нас и подбивают на тебя войну идти! — воскликнул ошарашенный Младен. — Так это что? Они нас под твои мечи сунуть хотят, а сами жупанами стать? — А что тебя удивляет, друг мой? — совсем неюнным взглядом посмотрел на него князь. — Люди таковы, каковы есть, и другими они не станут. Не стоит ждать от них слишком многого. — Да чтоб меня! — владыка был огорошен до крайности. — Вот ведь гады ползучие! Ну, а я-то? А я-то теперь как? Я ж твой самый верный друг. — Если клятву мне принесешь, то место жупана твое. Самослав выложил на стол серебряную цепь с пятиконечной звездой. «Но за эту цепь придется службу сослужить». «Какую?» Горло владыки Младена пересохло, и он влел в себя еще одну чашу. «Вас в Дулепских землях четырнадцать родов». Князь Самослав смотрел на съежившегося владыку тяжелым взглядом. «И владык четырнадцать, а останется три. Ты четырех своих соседей убьешь своей рукой, а мои миры святоплуг убьют остальных». Впрочем, можешь отказаться, другие желающие найдутся. Я в помощь сотню оборотней Велимира пришлю, а ни с кем хочешь справиться. — Не надо оборотней, — прошептал младан Клятву принесу и все сделаю по твоему слову, княже. Только меня в тех родах ненавидеть будут. — Тем вернее мне служить будешь, — смерил его ледяным взглядом князь. — А что до народной любви, то плюнь на нее. Ты не фунт соли, чтоб всем нравиться, А про старые порядки уже через год все забудут. Как будешь готов, гонца пришли. Я с войском подойду, у ему недовольных. Но владыки только на тебе, запомни. И если кто из знатных мужей народ возмущать будет, тоже убьешь. Договорились? Договорились. Прохрипел владыка Младен, который приехал поторговаться за свое неучастие в грядущей войне. но как-то незаметно для себя дал клятву верности князю и получил от него серебряную цепь. — Я домой прямо с утра поеду, княже, дел много. — Поезжай, владыка, поезжай, — ласково посмотрел на него князь. — Тебя проводят в гостевой дом, переночуешь и поедешь с утра. И помни, гонца жду. Владыка Младен с перекошенным от умственных усилий лицом вышел, а князь Самослав задумчиво барабанил пальцами по столу. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Говорил он что-то непонятное на том языке, на каком говорил с богами. По крайней мере, такие слухи разносили люди, перевирая услышанное от рассказчика к рассказчику. — Звано позовите ко мне, и побыстрее! Пару месяцев назад. Пир набирал обороты, владыка Маймир принимал у себя в гостях знатного воина из Новгорода. Тот ехал по делам на север и остановился в Дулепском городище как гость. Войны с хорутанами пока не было, а потому гость считался священным. Зима стояла суровой, потому и угощения подали незатейливые: хлеб да кашу. Но званы три молчаливых воина, что сопровождали его в дороге, ели да нахваливали. Торжественные речи лились рекой, зван выпил за храбрость дулебов, за мудрость владыки мира, за домовитость его жены, за силу сыновей и за красоту его дочерей. В ответ владыка поднял чашу за гостя, за его князя, за племя Харутан и за удачную взаимную торговлю. То, что выставил на стол владыка, закончилось быстро, но у гостя в санях совершенно случайно долбленный бочонок хмельного меда оказался. которого он не пожалел для хозяйского стола, отдарившись за теплый прием. Как водится в таких случаях, через час с небольшим и гости и хозяева не вязали лыка и начались задушевные разговоры. Хороший ты мужик, владыка мой мир. Дай я тебя поцелую, потянулся слюнявым ртом к щеке хозяина Зван. Такой хороший, эх, жаль мне тебя. А чего меня жалеть? Пьяно мотал головой владыка, оглядывая похрапывающих на столе гостей. Вечер явно удался, и мед, привезенный харутанами, был куда как заборист. — Дом полная чаша, коровы есть, свиньи есть, меч вот из франкских земель прикупил, броня от отца осталась. Нет, мне жаловаться нечего, только богов гневить. — Так вы в поход на нас затеяли, — обнял его зван, который тоже еле ворочал языком. — А зря. Беда тебя ждет, друг мой. Беда неминучая. Не жилец ты. — Откуда про поход знаешь? — скинулся мир Он начал медленно трезветь. — Так ваши владыки уже почитай, что все у моего князя в гостях побывали. Зван упал на стол, засыпая. — Завтра расскажу. Что-то мне нехорошо. — А, забыл я. Нельзя же рассказывать. Это тайна великая. — Я посплю. Ты не буди меня. — Да не спи ты! — тряс за ворот звана владыка Моемир. — Зачем другие владыки приезжали? Скажи, не томи! — Да тайна это! С меня же князь голову снимет! — умирающим голосом сказал зван. — А ладно, мы ж друзья с тобой. Только ты могила, да? Они в поход на Харутан идти не хотят и торговлю рушить не хотят. Я спать. — Да не засыпай ты ради всех богов! — владыка Моемир протрезвел окончательно. Говори, ну же. Дальше то что было. Жупанами хотят стать, а тебя предлагают накол посадить, чтобы значит угодить князю моему. Трое всего останется, они жупанами станут, а остальных накол. Шептал зван. Я пойду сблюю, что-то кружится все. Кого накол? Побледнел Владыка. Меня накол? Ох, змеи подколодные! За моей спиной договориться решили. — А владыка Светоплук был? — тряс он за грудки звонок, голова которого бессильно болталась из стороны в сторону. — Он самый первый договариваться прибежал. Он-то тебя и предложил на кол посадить. — Сказал, это ты, долебов на войну подбиваешь. Промычал тот и потерял сознание. Владыка сидел за столом, на котором храпели гости, выводя носом затейливые рулады, и сжимал руками всклокоченную голову. Его глаза блуждали по углам дома, а в голове образовалась тягучая, звенящая пустота, в которой не было ни одной дельной мысли. Впрочем, так продолжалось недолго, и владыка вскочил с места. «Мирко — Мирко! — крикнул он, выйдя из дома. — Завтра на рассвете коней готовь. — Куда поедем, хозяин? — спросил пожилой раб. — В Новгород поедем, — бросил ему владыка и завалился на лавку. — А теперь спать. — Нокол! «Вот сокены дети! Я вас сам накал!» зван храпел с чувством хорошо выполненного долга. «У него завтра снова будет тяжелый день, ведь в санях лежит еще один бочонок с медом, который он должен распить с владыкой Светоплуком».